20. Отца Магона мы нашли возле бронебашенного скита. Он вместе с монахами перетаскивал тяжеленные мешки с капустой. «Отец, нам бы Айрасане на завтра съездить в Тернцы». Монах скинул с плеч мешок и перекрестился. «В мертвую деревню? Да там ж гиблое место, вы что?» Сколько крестьян там погибло, сколько наших братьев, что умирающих, утешали да исповедовали, сколько военных медиков сгинуло. Там же сам Сатанаил на чугунных ногах вдоль околиц ходит, души живые ищет. Вы что? Мы не отставали. Со вздохом монах наконец внял нашим словам. Хорошо, сдался отец дымогон. Но только чтоб диспатрона у врачей взяли. У меня и так для окуривания келий не хватает. И вы уж извините, но чтоб сани с таким же запасом угля вернулись, с каким уехали». Монах сурово посмотрел на нас и попытался было погладить бороду, но вздохнул. Та была грубо острижена под корень. «Что же то с вами случилось, отец Думагон? Наконец, не выдержав, спросил я. Монах помялся, посмотрел в землю. «Владык меня наказал после разговора с вами. Сказал, что слишком гордо веду себя с мирянами. Достал ножницы, чикнул, да и все. Сказал, что так поменьше во мне гордости будет. Владык такой». А тот-то я монахов безбород тут видел. Я сперва подумал, что солдаты у вас беглые прячутся после бунта. Покошачий, тихо подошедший владыка стукнул посохом заставив меня вздрогнуть. Астраумов, Те солдаты, что у меня приюта попросили, так спрятаны в подземельях под монастырем, что их никто не найдет. Да, я всем укрытие даю, кто в вере крепок и душой чист. А тех солдат, что грешен, я всех полицмейстеру сдал. Можешь проверить». Вечер переходил в ночь. Рядно читала у себя. Я же открыл чемоданчик с респираторами. Дорожный, деловой, повседневный полицейский с прилагающейся к нему бронированной маской. Модного кроя респиратор для вечерних прогулок и приемов. Его я взял, наверное, зря. В отличие от респиратора высшей степени защиты со стеклянными очками к нему. Прекрасно. «Вы уезжаете завтра?» В келью вошла Маша. «Я просто хотела сказать, будьте там осторожней. У вас хороший респиратор, я дез Патронов из больницы принесла. Их дымом нужно окуриваться, если с гнилью встретишься». «Да мы уже у Чистякова-Скоблинского всё взяли. Десять патронов, и витального бальзама я уже выпил на всякий случай». «Пейте почаще. Это единственное, что может помочь не заболеть гнилью. И то не всегда. Совсем не всегда. А вы его пьете? Виктор, странные у вас вопросы. Вы знаете, сколько он стоит? Сорок рублей за флакон. Но в госпитале его же выдавать должны. Выдают. Но у меня организм сильный. А владыка умирающих от гнили исповедует и больных утешает. Я свой бальзам лазурилу в травяные настои его подливая по-тихому. «Только цссс, он меня прибьет за это. Дядя-то считает, что это его вера светлая от мор защищает. Она прыснула. Я тоже улыбнулся, тронутый ее поступком. Маше все больше нравилось мне. Звякнув склянками, я выложил половину своих запасов бальзама. «Пейте, и чтоб без всякого». Глаза девушки расширились. «Виктор, я не могу». «Это очень дорого». «У меня деньги есть. Петя. Себе я потом еще куплю». «Но...» «Берите. Я сказал это уже строго». Маша нерешительно взяла пару тяжелых флаконов. «Вы так добры ко мне. Спасибо. Но мне двух флаконов хватит, честно. Остальные вы, если хотите, лучше к нам в больницу отдайте. У нас всегда нехватка». Смущенная она нерешительно подняла на меня взгляд. Я только вздохнул, глядя в ее светлые голубые глаза. Как так вышло, что эта молоденькая, запутавшаяся в себе девушка, знавшая лишь строгость световеров и грубость местных жителей, сумела сохранить в себе столько добра и света? Кто знает. Но я очень надеялся, что Маша сумеет остаться такой и дальше. «Виктор, у вас в глазах стоит печаль». Маша участливо посмотрела на меня. «Это что, из-за Ариадны?» Я с удивлением посмотрел на нее, не понимая, с чем связан такой вывод. «А из-за чего тогда? Мне просто показалось, что у вас с ней какой-то разлад. Вот и предположила». «Что? <с> да нет, конечно». «Точно?» Ну «Просто иногда бывают небольшие недопонимания». «Какие? Вы не можете рассказать о ней? Я никогда не встречала таких машин и вообще не знаю, как себя с ней вести. Она как посмотрит на меня своими прожекторами, так меня дрожь берет. Я улыбнулся. Немного поколебавшись, я начал свой рассказ о самой необычной машине, что я встречал в своей жизни. Я говорил долго, рассказывая о наших сорядной приключениях в Петрополисе. Однако, когда я закончил, то, к своему удивлению, увидел в глазах Маши глубокую грусть. Она поднялась и, пожелав хорошей ночи, пошла к двери. Остановившись на пороге, девушка обернулась ко мне. Виктор, вы не услышите меня, но я все равно скажу. Мне кажется... Она вас просто использует». Сказав это, Маша вышла прочь.